Письмо третье. Алина же второе. В нём Аля просит не писать ей о любви. Письмо усталое. Милый, родной. Не пиши мне о любви, не надо. Я очень устала. У меня, как ты сам говорил, избита холка. Нас разъединяет с тобой быт. Я не люблю тебя и не буду любить. Я боюсь твоей любви. Ты когда-нибудь оскорбишь меня за то, что сейчас так любишь. Не стань так страшно. Ты для меня всё же свой. Не пугай меня. Ты меня так хорошо знаешь, а сам делаешь всё, чтобы испугать меня, оттолкнуть от себя. Может быть, твоя любовь и большая, но она не радостная. Ты нужен мне. Ты умеешь вызвать меня из себя самой. «Не пиши мне только о своей любви. Не устраивай мне диких сцен по телефону, не свирепей. Ты умеешь отравлять мне дни. Мне нужна свобода, чтобы никто даже не смел меня спрашивать ни о чем. А ты требуешь от меня всего моего времени. Будь легким, а не то в любви ты сорвешься, а ты с каждым днем все грустней. Тебе нужно ехать в санаторий, мой дорогой». «Пишу в кровати». От того, что вчера танцевала. Сейчас пойду в ванну. Может быть, сегодня увидимся. Аля. Пятого февраля. Письмо четвертое. О холоде, предательстве Петра, о Велимире Хлебникове и его гибели, о надписи на его кресте. И здесь же говорится о любви Хлебникова, о жестокости нелюбящих, о говорит я о чашах и о всей человеческой культуре, построенной по пути к любви. Я не буду писать о любви. Я буду писать только о погоде. Погода сегодня в Дерлине хорошая. Синее небо и солнце выше домов. Солнце смотрит прямо в пансион Марсон, в комнату Айхенвальде. Я живу в другой стороне квартиры. На улице хорошо и свежо. Снега в Берлине в этом году почти не было. Сегодня 5 февраля. Все не о любви. Хожу в осеннем пальто. А если бы настал мороз, то пришлось бы называть это пальто зимним. Не люблю морозы и даже холода. Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, А у Кастра было общественное мнение. Слуги спрашивали Петра о Христе, а Пётр отрекался. Пил петух. Холода в Палестине не сильные, там, наверное, даже теплей, чем в Берлине. Если бы та ночь была тёплая, Пётр остался бы во тьме. Петух пел бы зря, как все петухи, а в Евангелии не было бы иронии. Хорошо, что Христос не был распят в России. Климат у нас континентальный, морозы с бураном. Толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрёстке Костром и стали бы в очередь, чтобы отрекаться. Прости меня, или мир хлебников, за то, что я грею всё огня чужих редакций. За то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат учителя у нас континентальность. Лисицы имеют свои норы. Арестанту дают койку. Нож начувют в ножнах, ты же не имел куда преклонить свою голову. В утопии, которую ты написал для журнала, взял есть среди прочих фантазия одна: каждый человек имеет право на комнату в любом городе. Правда в утопии сказано, что человек должен иметь стеклянную комнату, но думаю, что Велемир согласился бы и на простую. Умер Хлебников. И какой-то пыльный человек в литературных записках вялым языком сказал что-то о неудачнике, это Горнцельт. На кладбище на могильном кресте написал художник Митурич: Велемир Хлебников, председатель земного шара. Вот и нашлось помещение для странника. Нестеклянная правда. Вряд ли ты велимир захотел бы воскреснуть, чтобы снова скитаться. А на другом крестом было написано: